Глава 11. Дорожно-приключенческая. Для организации перевозки дорогостоящего генератора нам было необходимо где-то найти себе водителей и стрелков на технику. Попытка договориться с Элмером потерпела сокрушительный крах, он даже не стал нас слушать, сразу же отметая все мои уговоры. «У меня потери по 20% личного состава. Я вас, ребята, конечно, люблю». Но все-таки первоочередная моя задача — сберечь город. Так что нет. Ищите наемников». В целом его позиция понятна и логична, но мне от этого что-то не легче. «Как тут этих наемников ищут-то? И где?» До сих пор я этим вопросом не заморачивался, не до того было, но теперь придется разбираться. Впрочем, зачем нужны подчиненные и коллеги, как не для того, чтобы озадачивать их? И я подключился к чату. Мерлин. «Коля Наву, слушай, а где тут вообще наемники водятся? Нам надо найти где-то как минимум человек шесть, стрелками и водителями в машины конвоя. Все-таки повезем через пустоши штуковину цены немалой, да и нужна она, по-моему, чуть ли не всем». Шакал. «Сань, а ты чем меня слушал в начале этой игры? В том же галере, который тут является крупнейшим из свободных городов, помимо аукциона, есть и гильдия наемников». Да и большинство НПС-фиксеров, организующих контракты, трутся там же. Поедем туда, на месте просто дадим моему знакомому заявку, и он нам подберет парней. Но это не дешевое будет удовольствие, если они поедут на своих тачках. Мерлин, тачки-то у нас свои есть, надо будет только без приключений перегнать. А вот грузовик придется там купить, ничего подходящего у банды не было, а искать его некогда. Я перешел в общий чат команды. Мерлин, группа. «Так, братва, нам надо подобрать себе четыре тачки, которые мы сможем перегнать в галер. Брони средние, оружие побольше, и при этом надо умудриться самим их туда довести. Есть у нас что-то на складах тут?» «Вэлл, группа». «Да без проблем. Возьмем четыре пикапа, они как раз с трофеями достались, уже после переделки. Два с пулеметами, один на базе трейл-блейзера с 37 миллиметровой пушкой и еще один с легким лазерником». «Лазерник галимый. Можем его быстро поменять на турель с того джипа, что нам Элмер давал. Ему все равно чиниться пару недель надо в лучшем раскладе. Не тачка, решето оплавленная». Ланселот, группа. «А вы вообще уверены, что надо догнать? Подождали бы сутки, как раз восстановится шайтан-танк Мерлина, а там пара ботов еще в багажнике, и мы тогда в блин любого раскатаем». Мерлин, группа. «Ланс, нам танк нужен в лаборатории, без него мы просто туда не проникнем и точно не эвакуируемся. А если его повредят, придется опять ждать ремонта, а время играет против нас. Там в капсулах живые люди, и у нас чертовски мало времени. Мы просто не успеем их вытащить, и они умрут от нервного истощения». «Ланселот группа». «А, черт, я и забыл про время. Но тогда зачем нам лаборатория?» «Мерлин группа». Да потому что я не знаю, как убить Лютерана. Прошлые две попытки кончились тотальным провалом. Шакал может тебе скинуть видео. В лаборатории же есть архивы. В файлах их модификации могут найтись хоть какие-то ответы. А так мы, скорее всего, закончим как предыдущая команда. Велл-группа. А вы вообще о чем сейчас? Какие люди? Какие капсулы? Мерлин-группа. А это тебе ребята расскажут. Дальше я оставил шакалы и Ланса просвещать вела а сам занялся тем, что надо было сделать давно. Раскидал скиллы в холодное оружие и энергооружие и проапгрейдил экзоскелет. Собственно, ничего сверхнового он не добавил, просто теперь у меня в нем стало 3 силы и еще 35 единичек брони. Сейчас мои статы выглядели вот так. Сила 47, 7 140% к урону любого холодного оружия. Офигеть. Ловкость 2-3, 60% к урону, 30% к шансу поразить цель из огнестрельного. Выносливость 3, интеллект 3, воля 3, харизма 4. Броня 160, поглощает 80% любого входящего урона. И основные навыки. Энергетическое оружие уже 11, пистолеты 14, холодное 11. Чуть-чуть подкачая пистолеты, и будет возможность взять еще один перк на них. И бонусом к крайне некислому бронированию добавилась возможность имплантации любого оружия в плечевую турель с мысленной активацией. Прибавим к этому две пушки в самих руках и получаем крутой набор оружия, главное, чтобы было что смонтировать. Я пробежался глазами по списку возможных покупок в терминале. К сожалению, тут только совершенно обычные образцы, среди которых нет ни энергетического, ни чего-то более тяжелого, чем 7,62 мм. Хотя, стоп, вот вижу в списке скорострельный пистолет-пулемет «Лейдер-1» калибром 5,7 мм. Примерно из такого же, только более навороченного, меня и расстреливал «Борис». У первой модификации урон был ниже – 40-80, бронепробиваемость – 170, магазин – в 50 выстрелов. При этом бешеная скорострельность. Магазин выпускался только очередями – тремя длинными по 17 или пятью короткими по 10 выстрелов. Базовая точность составляла около 50%. Боекомплект у них маленький для такой скорострельности, но это не оружие для затяжного боя, скорее – аналог консервного ножа для вскрытия бронированных врагов. В общем, штука условно полезная, и раз уж деньги есть, пусть будут. К тому же есть у меня одна идея. Применяя свой навык оружейника и тем самым реактивно качая его, я с пятой попытки сумел их собрать в две спарки, объединенных единым спуском. Правда, сначала я сломал семь таких пистолет-пулеметов, но денег хватало. Запас оружия этого в терминалах был вообще бесконечен, как и боеприпасов к нему. Завод по их производству находился здесь, на территории Реджтауна. Поэтому я кинул в инвентарь сразу же десяток цинков по тысяче выстрелов и полторы сотни магазинов, чтобы можно было, как в кино, просто сбрасывать магазины на землю. Система одарила меня повышением навыка на пять пунктов сразу же. Развлечение оказалось весьма недешевым. В сумме я отдал 20 тысяч кредов, но не жалел. Такая игрушка вполне может в критической ситуации меня спасти. Оставалось понять, что засунуть в плечевую турель. Поразмыслив, я впихнул туда АМ-1. На случай боя с кем-то в таком же экзоскелете и, например, взаимоблокировке рук. Такой козырь позволил бы противника как минимум обезоружить, тем более, что у этой игрушки был полный игнор брони». Невосполнимый боекомплект, конечно, огорчал, но я не планировал пользоваться турелью как основным оружием, так что это было терпимой уступкой. После последней драки я понял, что нужно что-то против брони. Оказалось, что носимое снаряжение может представлять собой серьезнейшую проблему. Будь мой противник покрепче в прокачке фехтования, я бы там кончился, несмотря на молот, экзо и прочие навороты. Он просто не мог по мне нормально попасть, а перезарядиться я ему не дал. Вообще, несмотря на уже 34-й левел, я был не готов к серьезным боям. Меня спасало только снаряжение не для этой локации, по какой-то странной случайности, выпадавшее мне несколько раз. Сама по себе эта случайность тоже не переставала удивлять. Я всегда был везунчиком, но вот так это реально выглядело просто откровенным читом. Как будто... Как будто система сама пересчитывала мои статы и скиллы в уровень и давала мне на моем левеле снарягу для того, которому соответствовали они, а не официальная циферка. А реальный был где-то 170-180, если верить экспертам типа Ланса, вела и Шакала. Это объясняло бы все. Вот только игра не умеет так делать. Вернее, не умела, когда ее запускали. Что-то все-таки является фактором изменения. Но что? Это точно не сумасшедшие и боссы они точно не могут накачивать меня средствами для собственной кончины. Но что-то точно вмешивается в игровые алгоритмы, побуждая меня двигаться дальше быстрее и не тратя времени на долговременную прокачку. Понимать бы еще, что это и когда ему надоест тянуть меня, но ни одной подсказки, а времени не так много, пора уже выдвигаться». Раздав задачи остающимся рейнджерам-мутантам, мы выдвинулись на четырех машинах за пределы базы. Ланс, подключившийся к тем из городских систем видеонаблюдения, которые еще работали, сообщил, что до кольцевой трассы дорога пуста и даже пост ближайший к нам снят. Видимо, Лютерана ожидал атаки и эскалации и стянул силы к базе. Так что до пустошей мы могли добраться без приключений. Четыре тяжелых машины, идущие колонной, создавали много шума, но на маршруте реально как будто вымерло все. Гулкий звук движков отражался от домов, ветер гнал по улицам какие-то шары перекати поля, нацеплявшие на себя мелкий пластиковый мусор, Ну и все. Ни засад, ни встречных противников. Тишина. И только на выезде на трассу, напоминанием о том, что враги где-то рядом, стояла пустая вышка контрольного поста лютерановцев. На ней был прибит чей-то труп, а под ним, кажется, кровью намалевали лозунг «Смерть рейнджерам». Видимо, какой-то бедолага попался им под руку. Рейнджером он вряд ли был, но все же мы тормознули и сняли его. Блокпост был практически аналогичен тому, который мне попался в самом начале игры. Отличалось только бронированности, ну и помещение внизу было побольше, с тремя парами нар. Уезжаемые из чистого хулиганства подожгли эту вышку. Всю дорогу по Кольцевой нас сопровождал весело поднимавшийся мощный столб дыма. Съезд в сторону пустоши был проложен явно тем же бульдозером. Теперь я знал, что это рейнджеры после местного апокалипсиса расчищали городские дороги и попутно обеспечивали более выгодные условия для торговли, поэтому делали широкие съезды и огораживали территорию. Правда, это все было до появления панцирников. Те стали охотиться на тяжелые машины с множеством людей, и им не особенно мешали завалы из техники. Они просто подкапывали асфальт, чтобы подобраться ближе, а после чего выковыривали из металлической банки вкусных людей. Под колесами наших машин раскинулась пустошь. Территория между городами, которую не контролировал никто. Дороги тут тоже были одним названием. Скорее, это были накатанные направления. Асфальт не чинил никто уже давно, зато ветер поработал на славу, занося ничейные земли пылью. Так что след наших пикапов, высокое пылевое облако, был виден наверняка издали. Я не удержался и открыл окно. Люблю кататься с ветерком, а пыль все равно сносила назад. Любой противник тут будет моментально заметен, обзор во все стороны на несколько километров. В общем, есть возможность немного расслабиться. Судя по карте, наша дорога вливалась в автомагистраль через 15 километров, и вот там уже надо будет держать ухо востро. Любой внимательный наблюдатель поймет, что у нас четыре неплохие тачки, и при этом нет стрелков в турелях. А значит, наш конвой станет легкой целью. Ехать по шоссе до Галера нам предстояло часов 8, так что на случай неприятности мы даже разработали тактику. Все три пикапа в круг вокруг Блейзера, а его водитель сразу перепрыгивает за пушку. Так мы можем остановить небольшую банду. Самую тяжелую бронированную машину вел, естественно, Лонселот. У него вообще была нездоровая тяга к большому. Большие мечи, щиты, тачки, пушки. Его от монтажа себе в корпус какой-нибудь 30 миллиметровой пушки останавливал только вес боекомплекта, иначе, думаю, он уже таскал бы что-то подобное. Я глядел перед собой и все время крутил всю эту историю с заложниками, десантниками, лютерана и блокированной областью. И чем дальше, тем больше нестыковок в ней возникало. Что-то не договаривали мне или руководители, или же что-то было еще в этой истории. Ведь если Лютерана нужны были игроки, чтобы получить доступ к лаборатории, почему он убил десантников? Военные дуболомы вряд ли умели играть, поэтому их нейтрализация не должна была быть совмещена с особыми сложностями. Странно. И пленники. А есть ли они вообще? Просто при наличии двух пленных игроков странно, что он до сих пор не заставил их идти туда. Может, конечно, им кондиции не позволяют. Слишком низкий уровень только на приманку изгодится. И блокированная область. Судя по реакции шакала, она не блокирована. В ней просто правила игры изменены наглухо. И она все больше не игру напоминает, а реальность. И чем дальше, тем больше она меняется. С одной стороны, это, конечно, здорово. С другой, правил этой реальности не понимает никто. И, соответственно, никто не объяснит, где заканчиваются игровые условности, и начинается суровая правда жизни. С этими размышлениями я не заметил, как мы выбрались в куда более живописные места. Слева от нас все еще тянулась пустынная степь, а вот справа выросли какие-то заводские кварталы. И они были отнюдь не безжизненными. Там явно виднелись области упорядоченного строительства, в которых шла какая-то деятельность. Кто-то разгружался, кто-то загружался, кто-то выезжал. Шакал-группа. Эта область носит название «Хаб». По сути, именно тут разделяются транспортные потоки. На юг ведет хайвей в сторону бывшей Иберийской области, на север – к Редштауну, и на восток – к Гаджет-Хиллу. В Гаджет-Хилле востребованы боеприпасы и производятся запчасти для броневиков. В Иберии добывается бензак, там работают примитивные нефтяные вышки и перерабатывающий завод. В галере делают микроэлектронику, и там же тусят все наемники, а значит, там можно купить любые артефактные виды оружия, брони и прочее в том же духе. В Редштауне раньше производилась большая часть боеприпасов и легкого оружия, а в перевалочном пункте формируются конвои и перед последним перегоном отдыхают люди. Сейчас все чуть сложнее. он в осаде рейдеров, в Иберии город на побережье захвачен сектантами и торговля несколько подувяла. Но в хабе и запасы для торговли все еще есть, хоть цены и поднялись, и просто много народу, который может купить-продать всякое. До Галеры надо еще добраться, да и там тоже все не так просто. Нужных людей знать надо, а тут практически блошиный рынок. Мерлин Группа «Но нам-то сюда сейчас не надо, так что едем мимо. Топлива у нас на перегон хватит, устать еще не успели». Хаб и его торговый рай остались у нас позади, и пару часов дорога представляла собой все ту же унылую пустыню. Изредка на обочине можно было увидеть остатки техники тех неудачников, что не справились с дорогой. Ее вовсю поглощала пустыня. Чаще всего это были разнообразные модификации джипов с турелями, хотя дважды нам попались 18-колесники, классический грузовик дальнобойщиков с разнесенными в дребезги кабинами. И вот уже впереди виднеется широкий асфальтовый хайвей, по пять полос в каждую сторону. Когда-то это была, наверное, трасса мечты. Сейчас дорога смерти, если ты едешь, не обвешанный оружием, как гирляндами. И то, думаю, могло не спасти. В поселках, разбросанных вокруг хайвея, живут крупные моторизированные банды, которые перехватывают одиночек постоянно. На крупные конвои они нападают только под заказ. Для себя этим заниматься невыгодно, но если кто-то оплатит, то почему бы и нет? Проблема в том, что в крупном конвое место стоит денег, и денег немалых. Из-за этого часть торговцев пытается проскочить или объехать бандитов, чем и подкармливает их, позволяя по-прежнему терроризировать эту территорию. Мы по пути туда были для них бессмысленной целью. Грузовых машин нет, четыре вооруженных джипа – это просто потери без серьезной добычи. Тот факт, что ни стрелков, ни охраны внутри нет, надо еще каким-то образом знать. Но вот на обратном пути неприятности нам гарантированы. Это наверняка. Однако это не означает, что можно расслабиться. Глазеть по сторонам приходилось сейчас всем, и однажды нам даже пришлось перестроиться в боевой порядок. По дороге я применял «Орлиный визор» и как раз разглядел остов сгоревшего грузовика на средней полосе. Поначалу я решил, что там в кузове сидит засада, но в итоге оказалось, что это падальщики. Что-то вроде койотов, только с острыми шипами вдоль всего позвоночника. Они отрывали куски мяса от относительно свежего, хоть и изрядно обгоревшего трупа. Эти рывки я и принял за движение человека. Еще через пару километров мы увидели лагерь этих самых свободных рейдеров, разбитый справа от дорожного полотна. Пара десятков мотоциклов, столько же разномастных бронированных и не очень джипов, десяток самодельных, двух- и трехместных баги, четыре тяжелых, обшитых броней грузовика с тяжелыми пулеметами «Викинг-2», Урон 90-120, калибр 14,5, бронепробитие 75. Им мраб 45 миллиметровым орудием как главная ударная сила. Нам бы хватило и одной очереди из викинга. Василиски. Так называлась эта банда. Правда, на их флаге был какой-то курь с хвостом гадюки, видимо, так они представляли себе это мифическое животное. Лучше бы назвались куролиски, вернее, было бы. На крыше мраб сидел их лидер, вернее лидерша, с ником Пиявка, лидер банды, уровень сотой. Было далековато, поэтому я разглядел ее не слишком хорошо. Дамочка весом явно за 80 кило, с татуировкой на лице и спутанными русыми волосами, собранными в растрепанную косу. Из одежды на ней были только труселя а-ля панталоны и жилетка с эмблемой банды. Судя по всему, сие чудовище недавно пробудилось и сейчас лениво озирало свои владения, заодно проводив нас взглядом. Интереса мы не вызвали, поэтому она отвела взгляд от дороги и, почесывая левую ягодицу, спустилась по лесенке вниз в глубину своего БТР. Дальше движухи не последовало, но и мы уже проскочили мимо, оставляя этих ребят позади, чему я был крайне рад. Увяжись за нами даже часть банды, нам бы не сдобровать. Дорога потянулась дальше. Еще через час я предложил остановку, и жопа уже квадратизировалась от сидушки, и дозаправиться бы надо, на всякий случай. Для остановки мы сначала съехали с дороги, пропылив с пару километров по какому-то примыкающему проселку, и остановились, загнав машины под прикрытие небольшого, неплохо сохранившегося недостроя. Здание залили бетоном, построили ему зачем-то второй этаж из красного кирпича и на этом бросили. Ни отделки, ни крыши а первый так и остался скелетом из бетонных колонн. Мы явно были не первыми гостями этого места. Пятна от костров и мусор говорили сами за себя. Местечко явно пользовалось определенной популярностью. Объедков вокруг видно не было, но это понятно. Местная живность подбирала все мгновенно, так что мы быстро осмотрели второй этаж здания, скривили носы. Там явно был общественный сортир, и, оставив там ланса на фишке, отправились вниз. Рыцарь наш был лишен обоняния, и ему было пофигу, а следить за округой кому-то надо. Заправка машин не заняла много времени, поэтому было решено разогреть еды и перекусить. Мы с шакалом не слишком нуждались в игровой пище, используя ее скорее как просто топливо для аватаров. У Ланса питание было специфическим и остановок не требовало, а вот Велу перекусить точно не мешало. Так что развернули горелку, котелок, накидали в него консервов, залили все водой и уселись ждать, когда варево закипит. И по закону Мерфи именно в тот момент, когда это произошло, Ланс написал в чат. Ланселот группа. «Вижу приближающиеся к нам автомобили, числом до восьми штук. Едут в сопровождении нескольких байков. Вероятность боестолкновения 80%. Они явно целенаправленно сюда идут». Мерлин группа. Подпускаем ближе. Ланс, ты за турель, шакал наверх, мы с Велом прикрываем Ланса в пешем порядке. Первыми нападем, только если уверены, что это рейдеры. Не хватало еще случайно замочить каких-нибудь конвойников. Мы честно надеялись, что пронесет. Но нет. Ребята явно навелись на свежие следы от съезда с трассы и шли по ним. Незадолго до здания они разделились. Байки, перестроившись клином, устремились вперед а джипа организовали подобие строя, в центре которого шел какой-то монструозный аппарат, больше похожий на грузовик. Вооружен он был 14,5-мм пулеметом, обшит броней и за счет этого выглядел солидно. Остальные оказались попроще, с разными вариантами единых пулеметов калибром 7,62 и практически без брони. Байки приблизились и явно обнаружили наши машины. Седаки принялись притормаживать, рассыпая строй, а из-за их спин спрыгивали фигуры с оружием и, пригибаясь, бежали к нам, воинственно крича что-то. Первая короткая очередь с их стороны прилетела в стену даже не близко от нас, и я скомандовал к бою. В ту же секунду заговорил наш главный калибр и разворотил сходу кабину монстр грузовику Ланс разумно решил, что его крупнокалиберный пулемет может доставить нам множество проблем поэтому вторая очередь ударила по турели, разнося ствольную коробку в клочья. Он потерял управление и врезался в легкие баги слева, уходя вместе с ним по странной траектории в сторону и плавно замедляясь. Водитель баги от удара врезался головой в защитную решетку и тоже обмяк, так что минус две машины точно. Со второго этажа послышался звук разряда плазменной винтовки, и один из байков взлетел на воздух, прямо на ходу поймав заряд точно в бензобак. Водитель катапультировался в сторону орбиты Эртаны, объятый пламенем. Впрочем, стать первым рейдером-космонавтом ему помешала планетарная гравитация, и объятый пламенем он обрушился на Землю, раскидывая какие-то запчасти. Дав три выстрела по курятнику с пулеметом на крыше ближайшего джипа, я сменил оставшуюся почти без боезапаса плазменную винтовку на те самые пистолет-пулеметы, которыми закупался на базе и смело ринулся вперед короткими очередями разя рейдеров. Броня экзоскелета позволяла мне почти что безопасно сражаться с вражеской пехотой. Вооружены они были, в отличие от их машин, паршиво, а их кустарная броня не спасала, фольгой сминаясь от моих попаданий. Что и неудивительно, из очереди в 10 патронов с моим-то навыком 7 попадали в цель, снося с нее по 100-120 каждая, что гарантированно отправляло рейдеров сразу на тот свет. Но если вдруг не хватало одной очереди, такое случилось всего дважды, я щедро отправлял вторую короткую, этого хватало наверняка. За 30 секунд шестеро из восьми пехотинцев, спрыгнувших с байков, отправились к проотцам, а половина боезапаса пистолет-пулеметов оказалась израсходована. Оружие противника смогло меня только чуть-чуть поцарапать, сняв один-два хита за попадание, а попадали они тоже не сказать, что часто. Это несколько притупило бдительность, за что я и поплатился. Выскочив на открытое место в погоне за предпоследним штурмовиком, я вогнал ему в спину очередную очередь, и вот тут мне прилетело возмездие за лишний риск. Сразу два джипа навелись на меня, и их пулеметы с турелей ударили по моей броне. Отбросило меня не сильно, но столбец здоровья просел аж на 10%. Пришлось укрыться за бетонной колонной и быстро просчитывать варианты действий. Мерлин группа. «Ланс, шмальни по той парочке, будь другом!» Ланцгруппа. «Не вопрос». Пушка мгновенно прошил один из джипов сразу тремя снарядами, и он, дымясь, стал колом, но второй увернулся и осыпал турель трейлблейзера градом пуль. Броня у него была не слишком хорошей. Из-за масса орудия пришлось чем-то пожертвовать, и я выбрал скорость в ущерб броне, поэтому здоровье джипа чуть просело. Парочка пуль явно ударила с пробитием брони, и наш электронный союзник явственно занервничал. Пушка повернулась и выдала очередь аж в пять снарядов, превращая в решето джип, пулемет в его кузове и заодно подвернувшийся мотоцикл. Там просто испарился седок и вся средняя часть. Джип не остановился, не завилял, он просто рванул красивым огненным шариком. Сначала в нем детонировала горючка, видимо, хранимая внутри в бочках, а потом и боекомплект. Останки раскидала в радиусе метров 30, прошивая насквозь все, что было не защищено. Например, кусок капота ударил в мою колонну, врубившись в нее до арматурной сетки, а несколько кусков брони вывело из строя еще один байк. Вообще, байки в бою тут были просто мишенью. Бронирования нет, пилоты не защищены ничем. Непонятно, какой функционал они должны были выполнять без прикрытия тяжелой техники. Но нам это было на руку. С начала боя прошло всего-то минут пять, а у противника уже потеряно три мотоцикла, три машины и семь из восьми пехотинцев. С нашей стороны потери несопоставимо меньше. Неизвестные повреждения у трейл блейзера и снятые с меня 15% здоровья. На месте оппонентов я бы отступил, а на нашем не позволил им этого ни в коем случае». На жилетах байкеров и на броне пехотинцев я увидел знакомый символ, с которым успел познакомиться совсем недавно. Это были Василиски. Все-таки они навелись на наш караван и решили его пощипать, но вместо всей банды послали каких-то недоучек. Вот за это сейчас и поплатятся. Еще одна вспышка с второго этажа угодила на этот раз в водителя третьего баги, превращая его грудную клетку в дымящиеся месиво из брони, одежды и плоти. В отличие от предыдущих, этот вместо остановки взревел двигателем и рванул вперед, и вписался в бетонную колонну, разом похоронив и стрелка, и пассажира во вспыхнувшем шаре взрыва. Итого минус четыре, даже минус пять. Валентин наконец-то выпилил из противотанкового ракетомета первого, который от меня получил три снаряда, и добил его. Попадание сняло с машины, все оставшиеся хиты, и она просто встала, дымя пораженным бортом и тремя дырами на месте стрелка с турелью. Внутри барбекю, без вариантов. Еще один выстрел с второго этажа снес водителя с одного из байков. На этом противник явно запаниковал. На ходу осталось шесть мотоциклов и пара джипов, один из которых заливает непрерывной очередью машину Ланселота. Ланселот группа. «Парни, у нас проблема, поврежден механизм подачи снарядов, так что у меня два выстрела». Мерлин группа. «Принято. Постарайся добить машину». «Лонселот группа». «Понятно. После перехожу в режим пехотинца». «Мерлин группа. Всем». «Сосредоточьтесь на байках. Их нельзя отпускать». Я дострелял комплект на правой руке, снеся очередного мотоциклиста. При малейшем увеличении дистанции страшно падала точность, так что из 30 выстрелов в цель попала, дай бог, 8. Но попало оно куда-то в жизненно важные части байка, поэтому водитель вылетел из седла и просто распластался на песке, а его хит-бар ушел в серую область. Еще один мод упал от выстрелов Валентина. Тем временем Ланс всадил оба снаряда пушки в движок и кабину джипа и покинул свою машину. Вооружился он уже традиционно. В плечи встроил дробовики. Вместо левой руки у него был топор-бензобота, сохраненный мной в инвентаре еще со времени гибели его первого тела а в правый щит. Только теперь это была многослойная конструкция из каких-то полимеров с возможностью замены отдельных элементов без разбора всего щита. И вот этот вот монстр, быстро перебирая аж четырьмя лапами, побежал к байкам. Те ожидаемо попытались рвануть от него прочь, но не успели. Один тут же упал, пробитый плазменным снарядом со второго этажа, второго просто не успел. Ланс догнал его, предварительно пробив из дробовика заднее колесо и нанеся два удара, обнулил здоровье как мотоцикла, так и водителя. Смотрелось красиво. Топор по широкой дуге замахивается и, оставляя за собой след, в воздухе проносится сквозь мотоцикл от левого края к правому ворохе разнообразных деталей, а обратным движением разрубает водителя от пояса к правой подмышке. И все это одним слитным движением. Да уж, модернизировал он себя капитально. Пожалуй, эта платформа была посмертоноснее, чем его первое творение, несмотря на разницу размеров. Но смотреть можно долго, а противник, наконец, додумывается сматываться. Но то, что от противника осталось. Тем не менее, отпускать лично я никого не собираюсь. Обед нам испортили, уроды. Применяю рывок и оказываюсь около последнего джипа. Этот моими пистолетами так просто не возьмешь. К счастью, у меня есть и другое оружие. Подпрыгиваю вверх, меняя в полете оружие на свой любимый молоток и наношу удар по капоту, вминая тот в двигатель, а двигатель в поверхность земли. Мало базового урона. К нему плюсуется моя сила 7, моя масса, плюс еще тот факт, что удар идет сверху, за что система тоже накидывает и немного циферок. Эффект вышел сокрушительный, в прямом смысле. От удара машина уткнулась носом вперед, движок просто вырвал из всех креплений и воткнула в землю, а вся конструкция встала на свечку, переворачиваясь на меня. Пришлось нанести еще один удар молотом рока, и падающая тачка, закрутившись, рухнула вверх дном. Осталась последняя пара байков, которые попытались уйти, но от снайпера в степи не скроешься. Шакал двумя выстрелами в спину, добил и их. Добыча оказалась весьма богатой. Мы взяли с машин три турельных пулемета и восемь одноразовых противотанковых гранатометов. Валентин набрал запчастей для ремонта оружия. Неповрежденными остались четыре мотоцикла, которые мы распихали по багажникам своих машин. Приятным бонусом стала куча стрелкового оружия, среди которого оказался один интересный образец – пустынный орел, он же известный всем Desert Eagle, ручная гаубица калибра 50АЕ. В игровой реальности это был пистолет с характеристикой редкий, мощностью 150-170 и бронепробитием 200. Допом к нему шел несъемный трехкратный прицел и расширенный до 12 выстрелов магазин. Ланс немедленно захапал эту гаубицу себе и принялся искать к нему патроны. Мерлин группа. «Так, парни, а теперь мы с вами не просто едем, а летим в сторону Галеры. Думаю, никому не надо пояснять, почему». Вел группа. «Да уж, теперь василиски от нас не отстанут точно. Это их фишка. Они всегда мстят за своих, поэтому в большинстве случаев народ просто бросает ценное и бежит. Один раз они преследовали добычу аж до избора от галеры и таки загнали его. И потом убивали парня почти 4 часа в назидание. Отстреливаясь, он случайно убил одного из василисков, так что нам по-любому не избежать проблем. И с наймом людей будут точно большие сложности». Я пару секунд подумал и с усмешкой покачал головой. «Мерлин, группа. Не, не наш вариант. Четыре часа я, конечно, не гарантирую, но по-быстрому вынес бы их всех. Надо будет подготовиться на обратную дорогу». Отвечать мне не стали. Так что, скоро собрав манатки, мы завели машины и выдвинулись к дороге, нещадно пыля. До Галеры нам оставалось примерно 400 километров. Быстрым темпом это часов пять. Колонна подобралась плотнее. Все же сейчас цель из нас была не слишком сложная, и связываться с основной частью банды я не особенно хотел. Еще и 37 миллиметровая пушка на машине Ланса временно была недоступна. Механизм подачи ленты – штука тонкая, ремонт потребуется уж точно не на ходу. Пока же пихать в пушку снаряды можно было разве что вручную. А жаль, в эффективности этой пушки мы убедились, когда осматривали последний джип. Оказалось, что первый снаряд прошел насквозь двигатель, разнес ноги водителя и, вспоров машину, как ножом, вылетел через багажник. Второй, проходя через салон, добил водилу, убил сидящего по диагонали пассажира и, разрушая мост и бензопровод, ушел в землю, где и рванул, начинив всю машину осколками. Короче говоря, для поражения небронированной техники это было даже избыточно. И сейчас, когда нам на хвост может сесть вся банда пиявки, в которой минимум четыре сильно бронированных автомобиля, ее мощь была бы очень кстати. А так мы ехали, выжимая из наших машин все, что можно. Региональный чат внезапно ожил, запустив следующий текст. «Дорога смерти. Пиявка. Убийца Василиска, вам не жить. Я сделаю из вас котлеты, суицидники, и скормлю их пустынным падальщиком». Сколько павсата, а? Ну, теперь точно можно сказать, что она, во-первых, недовольна, во-вторых, будет нас искать, причем это будет знать весь регион, а это значит, что ходу надо прибавить. Кстати, интересно, с чего вдруг она может пользоваться чатом? К сожалению, бронированные машины не предназначены для гонок по постапокалиптическим шоссе на скорости в 200 км в час. Их предел это 100-110, и на такой скорости расход бензака становится просто громадным. А на нашей крейсерской в 90 уже через два с небольшим часа мы заметили бы преследователей. Три автомобиля, судя по всему, интерцепторы, догоняли нас. Орлиный визор показал, что вся троица вооружена, а следом за ними едет еще две группы. Девять байков и скоростной трайкл. С ними пяток багги. Если не придумаем ничего, через полчаса нас догонят. В кино я сто раз видел, как в такой ситуации герои бросают на дорогу бочки с бензином, поджигая за собой путь врагам. И те тормозят, но в реальности у меня были сомнения. Если байки еще можно было бы остановить таким приемом, то перехватчики просто проскочат сквозь пламя и поедут дальше. Хотя есть у меня одна идея. Мерлин группа. «Делай как я, все скорости до 70 и вправо». Мы все четверо были на охоте бронированных, но внедорожниках. Это на шоссе уйти от скоростных машин и мотоциклов шансов у нас нет, но если свернуть прямо в пустыню и ехать параллельно дороге, запросто. Там нас могут догнать только баги и трайк, но с ними разобраться будет намного проще, да и вооружение у них поменьше. Пока они нас из легких пулеметов или автоматическим оружием будут расковыривать, мы что-то придумаем. Видимо, схожие мысли пришли в головы остальным, поэтому как только я скомандовал и крутанул руль, мои друзья последовали за мной. Трясло машину дико, все-таки бездорожье и очень жесткая подвеска, да еще и броня, не совсем то, что стоит совмещать в одной поездке. К тому же еще и система постоянно прокидывала, справляюсь ли я со своим не слишком высоким скиллом с управлением внедорожником при таких условиях. Один из трех перехватчиков попытался последовать за нами, двое других даже не стали пытаться. Да и его хватило, наверное, на километр. Поднимая облака пыли, он пытался проследовать за нами, не сбавляя скорости. И что было закономерным финалом, в какой-то момент низкая посадка его подвела. Мы увидели, как его бампер в облаке пыли взмыл вверх, и его занесло. Должен сказать, что я рассчитывал на куда более разрушительный эффект, но недооценил мощность машинок. Прототипом для разработчиков прям явно выступал полицейский перехватчик на базе Камара, с его агрессивным дизайном кузова, мощным двигателем и способностью долго гнать на максимальных скоростях по шоссе. Вообще, я бы и сам не отказался от чего-то подобного вместо монструозных джипов, увешанных броней, сделать автоматизацию пулемета сверху, поставить пару курсовых и модернизировать подвеску для бездорожья, а броню навесить только на особо уязвимые места». Эх, и погонять по местным дорогам, уничтожая бандитов, играя в «Рыцаря дорог», просто получаю удовольствие от игры, а не вот это вот спасение людей, срочно пройди этот кусок, иначе все помрут, и все такое. В запасе осталось всего 6 дней Реала, в пересчете на местное время около полутора игровых месяцев. Однако расслабляться было рано. Спортбайки и два оставшихся на трассе перехватчика рванули вперед, а баги и трицикл устремились в пустыню за нами. Не то чтобы против них у нас ничего не было, но я рассчитывал использовать ракеты только в крайнем случае. Что ж, видимо он настал. Мерлин Группа. Велл, вытормаживайся на воде ракеты. Цели, трицикл и головной баги. Остальные построения стальная стена. Это я придумал перед выездом. Предназначено оно было для прикрытия Трейл-Блейзера, но годилось и сейчас. Три машины вставали в шахматном порядке перед защищаемой, не глуша двигатели и выставляя себя чуть ромбом. Так обеспечивался максимальный рикошет легких пуль. Водители занимали места в турелях и, не глядя, выпускали по пол коробки одной очереди в сторону противников. Да, после такого стволы у пулеметов пришлось бы менять, но это не смертельно. У нас с собой в запасе было по три штуки на каждой. Зато противника это, по идее, заставало врасплох и заставляло замедлиться. Отличная возможность точно прицелиться и уничтожить его одним-двумя снарядами пушки. Собственно, мы выполнили маневр с приемлемой точностью, более-менее успешно встали и приготовились открывать огонь. Ланцелота, правда, не светило стрелять с турели, но он был и сам себе турелью. Откопал где-то очередную монструозную пушку, выставил в окно и принялся ждать противника. Похоже, пока я модернизировал броню, Ланс ходил и выкупал себе у рейнджеров всяческие стреляющие игрушки. Система услужливо подсказала мне, что это КСК «Виверна» калибром 12,7 мм, контрснайперский комплекс, предназначенный для стрельбы на огромное расстояние и уничтожения там легкобронированных целей и живой силы. Конкретно «Виверна» имела магазин в 20 выстрелов, режим огня полуавтоматом, массу в 28 килограммов, длину почти полтора метра и предназначалась для людей в усиленных экзоскелетах. Просто с рук вести огонь из такой дуры было нереально, а система гашения отдачи была весьма примитивна и недоработана. Однако робота с его манией гигантизма и механическими руками эти ограничения были до лампочки. В итоге он получил копеечное оружие огромной разрушительной силы. «Стрельба по готовности!» Выкрикнул я голосом и запустил очередной раз свой любимый навык. В голову внезапно пришла мысль о комбинировании умений. В игре была возможность автофиксации прицела. Как и во многих подобных шутерах, она была предназначена для нубов и ламеров, не способных держать цель самостоятельно. Имела кучу недочетов в виде легкости уклонения такой стрельбы, неудобной точки прицеливания в грудь, самую бронированную защищенную часть и тому подобное. Интересно, если совместить «Орлиный визор» с автофиксацией, я смогу, глядя на цель, которую не достаю нормально, вести огонь по ней? Надо попробовать. Я выбрал своей целью в колонне Баги, идущие вторым слева от крупного центрального. Его, понятное дело, возьмет на себя Вэлл со своими ракетами, а этого, может, и я достану. Баги ничем особенным не выделялся. Обычная конструкция из труб с водителем и пассажиром у пассажира в руках АК-203. Защита маловато, явно предназначен догонять и преследовать, а не уничтожать в лоб бронированные джипы. Так, а теперь попробуем зафиксировать автоприцел на этот багги. Получилось! Огонь! Я за турелью нажал спуск, а я смотрящий навыком увидел, как пули лупят по машине с расстояния в 700 метров. «Да, точность, конечно, была никакая, большинство пуль ударяло в землю вокруг, но это игра, а значит, с повышением навыка и точность будет повышаться». Даже сейчас полоска здоровья Баги все же поползла вниз, а водитель задергался, пытаясь уйти из-под огня и совершил слишком резкий маневр, в результате которого его легкая машина попала колесом в яму и полетела вверх тормашками, сминаясь об землю в момент удара. А я получил системное уведомление». Вы только что применили смекалку и модернизировали навык, используя игровые средства. Ваш навык ⁇ орлиный визор ⁇ второго уровня преобразуется в навык ⁇ Смертельный взгляд ⁇ третьего уровня. Теперь вы можете вести огонь по целям, захваченным этим приемом, с точностью в 50% от номинальной и наносить критический урон. Время действия навыка увеличено до двух минут. Желаем удачи! Между тем с джипа Вела стартовала первая ракета и влепилась точно в кабину «Трайкла», мгновенно превратив его в обломки, которые разлетелись вокруг. «Ланс» наконец-то выцепил баги на правом фланге и открыл беглый огонь из своего слонобоя. Хватило буквально шести или семи выстрелов, чтобы машина начала замедлять ход, экипаж был уничтожен прицельными выстрелами. «Шакал» накрыл шквалом огня машины противника, но эффективность была никакая. Стрельба из тяжелого оружия у него явно вкачана не была. В кого-то он попал, конечно, но особого эффекта это не возымело. Впрочем, им и так хватило. Три шести машин оказались уничтожены в мгновение ока, и мораль у ребят явно провалилась. Оставшиеся три баги замедлились и начали разворот, планируя уйти. В наши планы это, правда, никоим образом не входило, так что самый большой четырехместный тут же получил в борт ракету от Веллы. Еще одного накрыл при помощи нового навыка я, потратив остаток боекомплекта в пулемете, а последнего добил Ланс, просто расстреляв ему двигатели бензобак. От этого в машине начался пожар, и экипаж бросился наружу, падая и перекатываясь по песку, но нам это было уже неинтересно. По моей команде мы пересели обратно на водительские места и погнали дальше. Впрочем, тут мне пришла в голову еще одна дельная мысль, так что мы вернулись на трассу. Перехватчики ведь ушли вперед, скорее всего, планируя засаду. Но они вряд ли ждут, что мы поедем прямо за ними. Думаю, планируют перехватить нас у города, где бездорожьем уже не проехать. А таких мест на карте не так, чтобы много. Ближайшее, через 70 километров, там будет высохшая река и мост через нее. Если мы успеем догнать их до того, как они засядут, и на это есть все шансы, вряд ли они будут гнать сейчас, поэкономят бензин. Я поделился соображениями в чате, и коллегиально было принято решение топить по полной. Машины взревели двигателями, и мы погнали вперед, выжимая максимум возможного из техники. Километров через 40-45 мы увидели, что на обочине дороги стоят три подозрительно знакомых байка. Видимо, у кого-то из них что-то поломалось, и ребята остановились на ремонт. Они даже не успели понять, что происходит, когда таранный бампер трейлблейзера просто снес два из трех байков и обоих водителей, а третьего пристрелил я, одновременно раздавливая его мотоцикл. Мы даже не замедлились, так что вряд ли они успели передать своим сигнал «СОС». Уж больно удивленные лица у них были в момент атаки. Основная колонна противника оказалась совсем недалеко. Мы догнали их минут через пятнадцать. Сказать, что они были «огорошены» Не сказать ничего. У заднего комара были явно сложности с двигателем. То ли перегрелся, то ли еще что-то. Он слегка парил из-под капота и ехал довольно медленно. Его я просто протаранил, вминая ему задний бампер в капот, а капот в салон. Специализированная тачка была, конечно, рассчитана на таранные удары, вот только явно не восьмитонного джипа с куском рельса вместо бампера. Он потерял управление. Вильнул по дороге, получил удар в заднюю треть машины бампером от «Шакала», его окончательно закрутил, и он ушел в кювет, переворачиваясь. Жирную точку в жизни водителя поставила фосфорная граната, закинутая колей в машину, лежащую кверху дном на земле. Факел огня и моментально воспламенившийся бензин бывшая полицейская машина стала погребальным костром для своего неудачливого водителя трейл Блейзер тем временем увлеченно таранил мотоциклы. Они также увлеченно уворачивались. Второй перехватчик на базе какого-то «Форда» попытался уйти от нас вперед. Будь у него больше брони, возможно, даже сумел бы. Но, увы, не повезло. Сосредоточенный огонь из ПП, отменяя Вела эти попытки быстро прекратил, а пару мгновений спустя дорогу осветило еще одним красивым взрывом. Водили повезло вовремя выпрыгнуть, но надолго везения не хватило. Сдетонировали боеприпасы в джипе, разрывая его окончательно, и водили летящим спойлером снесло плечо. И следом его добил шакал, банально переехав своим пикапом. Да, скоротечна иногда жизнь в этом мире поста пока. Только что ты был на коне, преследовал дичь, устраивал на нее засаду, а через пару минут уже лежишь на асфальте без руки, переломной чужим бампером, и жизнь утекает из тебя по капле. А дичь, оказавшаяся крайне кусачей, уже уходит на огромной скорости по шоссе, даже не притормозив, чтобы добить и полутать тебя. Дальнейшая дорога до Галеры превратилась в выматывающую гонку. Основная группа машин нас не догоняла, но и не отставала, маячи где-то на краю обзора. А вот байкеры периодически нас пытались прощупать, то постреливая издали, то пытаясь подлететь и кинуть бутылку с бензином в машину. Один раз какой-то полудурок даже попытался запрыгнуть на ходу к Вэлу в машину, но не рассчитал прыжок, ударился и отлетел сломанным манекеном. Неприятным фактором было то, что их налеты хоть и не увенчивались успехом, но потихоньку все же подтачивали количество хитов наших машин. Понемногу, полтинничек, соточка. Притормозить еще раз, как в пустыне, не вышло бы. Основная группа противника была в паре километров. Догнать нас вопрос даже не минут, а секунд. Да и догонять необходимости нет, достаточно подъехать на расстояние дальности выстрела. 20 миллиметровые пушки на тяжелых бронеавтобусах и тем более 45 миллиметровая пушка на МРАП и Лидерше точно били на полтора километра без проблем. Может, там и нет суперстрелков, но проверять не хочется. Нашим машинкам хватит одного, ну двух попаданий, чтобы конвой закончился провалом. Но все заканчивается когда-то, закончилось и дикое шоссе. По бокам понеслись сначала разрушенные до основания и выгоревшие, а потом все более целые домики на пару этажей. Хайвей стал сначала четырех, потом двухполосным, и вот уже впереди виднеется громадная стена метров 15 в высоту. На ней стоит прям артиллерия. Пара танков с энергетическими пушками, пулеметы. Короче, штурмовать такое в условиях постапокалипсиса не стал бы даже полный псих. К счастью, мы ехали вполне официально, а рейдеры отстали от нас где-то в 3-4 километрах от города. Откровенно говоря, я ожидал какого-то пафосного вопля в чат, но ничего. И вот уже система проинформировала нас, что мы въезжаем в район Галеры, сменив региональный чат на город Галеры. Теперь нам предстояло найти сумасшедших, готовых пострелять вместе с нами на пяти-шести машинках против целого клана рейдеров, а заодно я планировал плотно прогуляться по местным лавкам и от души закупиться апгрейдами для техники, товарами на продажу и другими полезностями. Учитывая тотальный дефицит в Редштауне, это будет неплохим вложением средств. К тому же с появлением генератора мы могли активировать систему энергетических турелей на своей базе, которым точно пригодятся комплексы автономного управления, наведения и прочая автоматика. Еще я надеялся найти что-то усиливающее мой экзоскелет и попробовать найти информацию о страннике, владеющем одним из элементов моего сета брони. Но сначала нам предстояло пройти контрольно-пропускной пункт. КПП был под стать самой стене. Ворота из испластали, выдвинутая из стены на 6 метров коробка бронешлюза, две плазменных турели, огнеметы в стенах. Мы подъехали, нас осмотрели сканеры и через громкоговоритель говоритель заорали. «Деактивируйте боевого дрона! Немедленно!»